Столицей Боснии был город Сараева. Придется объяснить трагедию этого города. В жестокой войне 1878 года русский солдат избавил братьев Болгар от гнета Турции. Все Балканы охватило предчувствие свободы. Но тут же встала на дыбы Австрия, которая и издали, следя за войной, никаких выгод от войны не получила. Венские аппетиты на Берлинском конгрессе представлял граф Андраши, лощеный мадьяр с накрашенными, как у женщины, губами. Вена, доказывал он, столетиями скорбит, со слезами на глазах наблюдая, как ее соседи-сербы тонут во мраке невежества и суеверий. Австрия!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 Учительский институт и реальные училища в Сараеве. Босники сами избирали для себя священников. В Габсбурге закрывали славянские школы. Под предлогом соблюдения тишины запретили петь народные песни. Нельзя было устраивать праздников с игрою на гуслях. Вена сама назначала в священники своих клевретов. И духовенство в Боснии потеряло давний авторитет.